Глава пятая. Есть время разбрасывать камни и время собирать камни. Дома, конечно, хорошо, но только не в тот момент, когда на тебя вот-вот начнется охота. А я ни на секунду не сомневался, что стоит тому братику Роману узнать, что я выжил, и он приложит все силы, чтобы избавиться от своей несостоявшейся жертвы. И до момента, когда эта информация дойдет до родственничка покойной Ирины Михайловны, кажется, осталось совсем чуть-чуть. Так или иначе, но сомнений у меня в этом нет. Зато есть ощущение, что точкой отсчета, с которой я начну жить, так сказать, в кредит, станет момент, когда гроб громовой-тамилиной опустят в землю. То есть завтра, после полудня. Надо что-то делать. Окинув взглядом общую комнату, служащую мне и столовой, и гостиной, я задумался, но ненадолго. Как говорилось в одном старом анекдоте, чего тут думать, прыгать надо? А значит... Вспоминаем приключения в одной очень жаркой и очень душной стране и вперед за покупками. Конечно, ствол мне не продадут. Не вышел ни именитостью, ни возрастом, да и в местных стрелковых клубах не числюсь. Так что приобретение даже охотничьего оружия становится проблемой. Но кто сказал, что покупка... Это единственный способ разжиться чем-то стреляющим. Вспоминая ту самую жаркую страну, со всей уверенностью могу заявить, обойдусь. Равно как и без покупки карманной артиллерии. Тем более, что гранаты, как и автоматическое оружие, к продаже частным лицам запрещены вообще. Кроме разве что автоматических пистолетов. Но это не совсем то, что мне нужно». А то, что хотелось бы купить, могут приобретать только боярские роды для вооружения своих дружинников. Но пара заходов по хозяйственным лавкам-магазинам и несколько часов муторной возни в подсобке решат эту проблему. Так что за работу! Составив список, я почесал затылок. И тут мой взгляд упал на деревянную тарелку где были сложены выцарапанные из стен, стола и пола оперенные иглы, с помощью которых подручные Романа Тамилина пытались превратить меня в ежика. Хм, а кто сказал, что обязательно нужно делать все так же, как тогда? Подбросив на ладони одну из игл, больше похожую на миниатюрный, Полностью металлический дротик для дартс с гибким оперением. Я внимательно осмотрел иглу через мощную линзу, тут же сотворенную из воздуха, и невольно улыбнулся. Кажется, и здесь есть такая штука, как переснаряжение. Или инженеры, состряпавшие сей боеприпас, просто так удачно расположили на иглах гнезда для кристалла в самой что ни на есть... Короче, в перекрестье оперения. Повезло, вставить новые кристаллы труда не составит. А вот над остальным придется немного подумать. Руни-скрипты и правила их составления, хоть и были очень хорошо знакомы Кириллу, но того, что я хочу сотворить, он никогда не делал. А значит, значит запускаю на браслете редактор и за работу». Сложного здесь ничего нет. Но нужно учесть форму, массу и размеры иглы, чтобы нанесенные руны не унесли ее хрен знает куда. И обсчитывать подобные вещи все же удобнее на комп-вычислителе, пусть даже и в таком вот облегченном его варианте. Описание объекта и переменных. Описание действия, контроль. Не забыть учесть те самые переменные – «Триггер? Не-не-не, стоп! Помимо самого действия, нужно внести кое-что еще. Или...» «Ладно, проверим. пары иголок мне не жалко». «Вроде бы все просто, но черт возьми! Если бы не знание Кирилла, хрен бы я чего сейчас написал». «Ну, далек я был в той жизни от этих заморочек. На компе разве что какую-нибудь игрушку мог запустить, не больше. А тут... не знаю». То ли Кирилл был гением, то ли это результат его иступленных поисков возможных способов собственного усиления. А может, действительно, это очень просто. Но через полтора часа корпения за экраном я получил вполне устраивающий меня результат. Осталось только его проверить на натурных испытаниях, так сказать. Сохранив введенные данные, И скомпилировав рунискрипт, я бросил взгляд на часы и, выматерившись, свернул экран браслета. Время, время, время. Подхватив куртку, я выбежал из дома и, оседлав рыжего, помчался за покупками. Но не успел вырулить на просеку, как вынужден был затормозить, заметив впереди какой-то отблеск. Тронув эфир, я прислушался и хмыкнул, Автомобиль большой, тяжелый, внутри двое, и, кажется, я их знаю. Откатив лисенка за угол, образуемый стеной моей усадьбы, я заглушил движок и, накинув отвод глаз, метнулся на противоположную сторону дорожки. Серая куртка и джинсы — не лучший камуфляж, но с помощью эфира это не так уж важно — Хотя я сделал в памяти зарубку насчет покупки подходящей одежды и затаился. Рокот двигателя вездехода приближался. И уже через минуту я смог разглядеть тяжелые рубленные обводы машины, блистающую хромом решетку радиатора, такой же кенгурятник и номер Громовский. Ну, конечно... Сегодня же Мила должна была прийти на занятия, но, честно говоря, я не думал, что она появится. Все-таки сейчас несколько неудачное время. Да и сомневаюсь я, что она сможет нормально заниматься, когда дома готовится к похоронам ее матери. Вездеход аккуратно въехал во двор, хлопнули двери, и Мила удивленно покосилась на до сих пор валяющиеся на земле створки ворот. Ну-ну, это она еще не видела, во что превратилась конюшня. «Николай, что здесь произошло?» Тихим голосом спросила девушка у водителя. Тот хмыкнул и выудил из кармана пачку сигарет. «Удачно, мои как раз закончились позавчера. Гости у меня были, веселые» ответил я вместо Николая. Тот дернулся. Рука метнулась к кобуре, но, увидев меня, охранник только прошипел что-то невнятное сквозь зубы и попытался вытащить из зажатой в левой руке пачки сигарету. Вот че! Ни пачки, ни сигареты там не обнаружилось. Я успел раньше. Стрелок, твою дивизию! Николай явно хотел сказать что-то другое, но, покосившись на милу, сдержался почти. «Вернуть?» — протянул я ему пачку. Но охранник только обреченно махнул рукой. «Оставь, тебе их не продадут, значит, все равно стрелять будешь». «Беспокоишься о репутации фамилии Громовых», — понимающий кивнул я. «Конечно, просящий сигарету отпрыск боярского рода — это дурной тон, правильно-правильно». Я обернулся к серьезной и грустной миле, отрешенно наблюдающей за нашим разговором и кивнул. Здравствуй! Привет! Тихо ответила девушка. Ты куда-то собрался? А наше занятие... Честно говоря, я не думал, что ты сегодня приедешь. Все-таки... Я не закончил, но мила меня прекрасно поняла. Я хотела позвонить, но твой браслет не отвечал. Все тем же ровным и тихим тоном заговорила сестра. А когда обратилась к отцу, он только пожал плечами и сказал, что если я не могу договориться об отмене занятия, то должна на него идти. Вот я здесь. Ясно, кивнул я. У меня действительно случилась неприятность с браслетом. Вот запиши новый номер. Только учти, он левый, так что информацию на него лучше не присылать. «Это только для звонков, ладно?» «Неприятность?» Мила покосилась на створке ворот. «Да, небольшая неприятность», — подтвердил я. «Может, пройдем в дом?» «Разносолов не обещаю, но чай с вареньем и ватрушками точно есть». «Ты приготовил ватрушки?» Удивленно хлопнула ресницами Мила, на миг вынурнув из своего безразличия. «Нет, пока руки не дошли...» — Купил в лавке напротив Алексеевских рядов. Там замечательная выпечка, не хуже, чем у вашего Ратмира. — У нашего, — поправила меня сестра. В ответ я только пожал плечами. — Извини, но мне надо отвыкать от отождествления себя с Громовыми, заметив те недоумения, мелькнувшую на лице кузины, пояснил я. — Понятно, — странным тоном протянула Мила. — И что, даже на похороны Ма... «Ирина Михайловна не придешь?» «Зачем?» «Изображать скорбь по усопшей? «Это будет лицемерием. Сочувствие?» «Я выражаю его тебе сейчас». «С Алексеем и дядей Федором я уже объяснился. Мне нечего делать на похоронах, Ирины Михайловна». «Наверное, ты прав», — задумчиво проговорила Мила и попыталась улыбнуться. «Ты действительно мне сочувствуешь?» Это не то лицемерие, о котором ты только что говорил. Я всегда думал, что в своем поколении ты самая умная в роду Громовых. Я хмыкнул, отворяя дверь в сене. Не разочаровывай меня, мила. Ты не единственная, кто потерял мать. О, извини. Надо же, она смутилась, однако. Да, Алексея, это дошло быстрее, покачал я головой и махнул рукой в сторону распахнутой двери. «Заходите, не стойте на пороге». «А что, заниматься сегодня не будем?» Заглянув в дверной проем, спросила сестра. «Нет, в таком состоянии тебя к эфиру на километр подпускать нельзя», вздохнул я. «Да и у меня уже есть планы на оставшуюся часть дня, отменять которых я бы очень не хотел. Идемте в дом». Николай попытался было отвертеться, но не вышло. Я усадил визитеров за стол, выставил перед ними чашки сласти и занялся самоваром. А через каких-то полчаса мы уже вполне мирно беседовали, запивая теплые ватрушки крепким чаем. Даже странно как-то. В гости того и гляди, один неудавшийся убийца нагрянет, а я, убийца вполне состоявшийся с другой неудачницей чьи гоняю. Полный сюр... Впрочем, разговор наш довольно быстро угас. Мила все чаще замыкалась в себе и смотрела невидящим взглядом куда-то за окно, а потом и вовсе замолчала. И за столом воцарилась тяжелая тишина. В общем, через час мои гости решили, что пора и честь знать, и свалили. Выпроводив визитеров, я облегченно вздохнул и, глянув на часы, поспешил на выход. В принципе, времени у меня было более чем достаточно, но кто его знает, как пойдет дело с рунной затеей? Вдруг что-то засбоит, и мне придется обратиться к старым проверенным способам. Так что пусть лучше будет запас тот самый, который карман не тянет. Лисенок выстрелил песком из-под заднего колеса и, выбравшись на просеку, прибавил ходу. До закрытия магазинов еще часа три, а то и вовсе четыре, но стоит поторопиться. Чем меньше времени я затрачу на покупки, тем больше его у меня останется на работу. Казалось бы, имея схему вполне рабочего варианта, к чему выдумывать что-то новое? Но тут есть одно «но». Обычным огнестрелом, тем более такой плевалкой, которую я только и способен собрать в условиях ограниченного доступа к нормальному металлу и инструменту, стихийника можно завалить разве что во сне. Мало того, что любой одаренный всегда чувствует направленное на него негативное или, скорее, агрессивное внимание – Ну, за исключением случаев вроде моего отвода глаз, да и то не уверен, что этот прием такая уж панацея. Да, Так вот, мало этого, каждого одаренного, вне зависимости от его происхождения, первым делом обучают рефлекторной постановке стихийного кинетического щита в ответ на конкретное возмущение эфира, сопровождающее выстрел. Причем хватит даже такого счета, какой мог бы выставить я сам. Собственно, именно поэтому подельники тетки и орудовали заряженными стрелками, а не обычным огнестрелом. Это правило было введено в уложение о выявлении и обучении обладающих даром в 80-х годах XIX века, то есть почти 150 лет назад. Тогда как раз в моде оказался превентивный отстрел одаренных вероятного противника. Правда, практика эта достаточно быстро сошла на нет ввиду того, что стихийники разных стран, поняв, к чему идет дело, моментально забыли все межродовые склоки и, скооперировавшись, зачистили затеявших этот отстрел умников. Последовательно в каждой стране. Но уложение, как реакция на сам прецедент, осталось. Кстати, ни на Востоке, ни в Азии и Африке почему-то стрелки не действовали, в отличие от Европы. Почему? Уж бог весть. Соответственно, и досталось больше всего именно Европе, по которой стихийники прошлись частым гребнем. Причем кое-где, как, например, во Франции, под ответный удар попали и первые лица государства. Так на оставшийся вакантным трон после смерти Наполеона III сел Антуан де Бурбон, принц Конде. Хотя нет, была страна, вляпавшаяся куда глубже, чем вся Европа вместе взятая. САСШ – бедная на одаренных молодая держава, в которой нашла свою опору католическая церковь, давний и последовательный противник одаренных. Она с удовольствием спонсировала своих европейских друзей, и в результате получила десант из 200 ярах, или по европейской классификации Excellence, которые недолго думая просто выжгли столичный Бостон огненным штормом, причем умудрились прихватить вместе с городом, расположенную в 50 километрах от него, так называемую Заморскую резиденцию Римского престола и Духовную академию Святого Игнатия, после чего вдвое увеличили Гудзонов залив, на берегу которого был возведен финансовый центр САСШ под названием Новый Амстердам. Там, кстати говоря, постарались члены рода Аранена Сау, так и не забывшие голландцам отказа от института Штатгальтера, Хоть этот давний казус и привел в свое время представителей их рода Вильгельма Аранского на английский престол. Вот что значит настоящая злопамятность. Так размышляя об извивах здешней истории, я сам не заметил, как добрался до магазинов, которые должны были дать мне все необходимое для создания небольшого арсенала. Вот чем хороши Алексеевские ряды, так это тем, что здесь можно найти все, что угодно, в том числе и вполне приличные прицелы. Нет, я не собираюсь делать снайперскую винтовку. Да и без серьезной мастерской это гиблое дело. А я вовсе не гениальный механик. Так, с миру по нитке, как говорил один мой друг там». Я дилетант широкого профиля. но ну, если не касаться основной профессии. Вот он как раз был настоящим механиком. Жаль, сгинул во взрыве. Ведь самое паршивое не где-то в зеленке или песках погиб. Хотя возможностей было, хоть отбавляй. А уже в запасе. Вернулся испанец в мастерскую чуть раньше окончания обеденного перерыва. Она возьми, да и взлети на воздух только дым и пыль из выбитых окон столбом. Хранить и то нечего было. Если бы не запись камеры, на которой было видно, как он входит в подвал. Игоря до сих пор бы, наверное, в пропавших без вести числили «Извините, вы что-то выбрали?» Нарисовавшийся рядом консультант выдернул меня из размышления воспоминаний как морковку из грядки. «Да!» — Вот на этот прицел разрешите взглянуть, — кивнул я, указывая на знакомую по тренировкам в имении Громовых вещицу. — Сам прицел мне ни к чему, а вот направляющее кольцо, идущее в комплекте с ним, — это то, что нужно. Очень важная штучка, которая должна исправить самый большой недостаток задуманной мною плевалки, а именно повысить точность боя до разумных пределов. «О, увлекаетесь стрельбой из арбалета?» — улыбнулся консультант. «Это замечательный выбор. Подойдет как для легкого, спортивного варианта, так и для серьезной охотничьей машинки. Кольцевые направляющие обеспечат точность выстрела. Можно сказать, что его даже не нужно специально настраивать. Достаточно выставить на планке по оси и на расстоянии до 150 метров — Попадание точно в цель обеспечено. Да направляющему кольцу для работы требуются стандартные питающие кристаллы типа 0.2. Лучше всего подойдут горецкие. У них очень высокий коэффициент при преобразовании эфира в воздух. Да, забыл сказать, направляющее кольцо действует по принципу разряженного тоннеля. Работа непостоянная кольцо включается только когда болт проходит его приемный контур это обеспечивает сравнительно долгий срок службы кристаллов и великолепную скрытность что особенно ценно при охоте на животных имеющих высокую чувствительность к эфиру впрочем возможен и ручной режим включения но я им честно говоря не пользовался угум я покрутил в руках прицел соединенный изогнутой жесткой балкой с коротким цилиндром направляющего кольца. А консультант уже вытащил один из арбалетов, висевших на витрине. «Вот, смотрите! Здесь простейшее соединение, унифицированное!» Продавец сноровисто привинтил прицел к выступающей над каналом планке, так что закрепленное на балке направляющее кольцо оказалось вынесено за плечи арбалета. Щелкнул фиксатор на стремени, и вся конструкция уже жестко закреплена на арбалете. Так что при выстреле болт волей-неволей пролетит сквозь направляющее кольцо. Ничего сверхсложного. Кивая в такт тараторящему консультанту, оказавшемуся большим любителем самострелов, я мысленно прикидывал варианты и в результате вынужден был согласиться с выводом моего собеседника, что уйти из его магазина без такого вот арбалета я просто не имею права. Только его аргументы были здесь совершенно ни при чем. Нет, самострел действительно стоил того, чтобы его приобрести, но для меня он был прежде всего частью алиби. Было бы странно, если бы кто-то заинтересованный вдруг Обнаружил, что некий Громов зачем-то приобрел прицельное приспособление, при том, что самострела, к которому она только и подходит, у него и в помине нет. Повздыхав над уменьшившимся на добрых две сотни рублей выигрышем, я сложил в рюкзак купленный арбалет со всеми его примочками, прицелом, И облегченным специально выбрал раздельное, чтобы не портить высверливание под магазин, анатомическим ложем и направился за дальнейшими покупками, оставив продавца с искренним убеждением, что он встретил родственную душу. Для этого даже не пришлось прикладывать каких-то усилий. Консультант говорил за нас обоих. Отвечал на собственные же вопросы. В общем, фанат. Что ж, А но и к лучшему. Как-то незаметно моя идея плевалки трансформировалась в нечто странное, но в строку же, честное слово, каждое слово в строку. Вернувшись домой, нагруженный, словно мул, я заперся в подсобке и рассортировав покупки по принципу: железо в одну сторону, химию в другую, принялся воять и начал с самого привычного а именно взрывчатки. Кто бы знал, что можно сотворить из пары коробок, купленных в хозяйственном магазине, некоторого количества реагента, взятого в аптеке, и пакета, приобретенного в цветочном. Пока руки привычно отмеряли необходимые порции реактивов, я размышлял над одним важным вопросом. А, собственно, кто такой этот братик Рома? Мало того, что в памяти Кирилла, сей персонаж присутствует лишь в виде смазанного образа, смутно мелькавшего в массе родственников со стороны тетки, так он еще и ничуть не напоминает ни одного из ее родных братьев. Ирина Михайловна в свои 36 была младшим ребенком в семье, а Роману едва ли больше 25. Но как бы то ни было, очевидно, что он был довольно близок к тетке. А значит вполне может заявиться на ее похороны. И кто бы сказал, почему у меня такое ощущение, что я уже где-то слышал об этом уроде?